Глава двадцать В ответ на слова Денисова я тяжело вздохнул. Посмотри на меня. Разве похоже, что я готов к экспериментам? Парень даже смутился немного. Но такая мелочь, как повреждение ауры подопытного, его не остановила. И все же, я ведь видел, что ты перед атакой того монстра око применял. Наверняка ведь хотел о чем-то предупредить. А если бы ты еще в видении это мог сделать? Во-первых, не факт. «Монстр именно на мой голос среагировал и атаковал. А во-вторых, все равно не смог бы. Меня из видения просто выбросило после нашей атаки. То есть хаос в Астрале влияет на твою способность?» Тут же уточнил радист. «Да». «Хм», задумался на пару секунд Денисов. «Но тогда у меня точно все получится. Раз есть такая прямая взаимосвязь твоего плетения и Астрала, то я точно смогу создать будущий визор». «Будущий визор?» — решил я уточнить. А то, когда в первый раз услышал, то подумал, что парень просто пошутил, а нереально хочет так назвать свой прибор. «Ну да», — пожал он плечами, но, увидев мое недовольное лицо, уточнил. «Что-то не так?» — название так себе. «Мы же не будущее смотрим, а голос передаем из будущего. И как тогда назвать?» — озадачился он. «Хотя фиг с ним, потом придумаем». Тут же махнул он рукой. «Главное сделать, а без экспериментов это невозможно». И посмотрел на меня как-то с намеком. «Дай мне хоть оболочку восстановить», — вздохнул я. «Энергии-то у меня йог. У меня есть!» С готовностью протянул он мне руку, намереваясь, видимо, напрямую поделиться из своего резерва. А совместимость скептически посмотрел я на него. «Мы уже не низкоуровневые бойцы. Вот у тебя какая энергия основная?» Денисов снова смутился. «Ветер. Оно и видно. А у меня астрал. Мало того, что потери будут большими, так еще и не факт, что мой организм, да еще и ослабленный, вообще не отторгнет твою помощь». «Ну, не отторгнет точно», — протянул задумчиво радист. «Но что-то в этом есть. Короче, давай попозже». С надеждой посмотрел я на него. «Хорошо», — обреченно махнул он рукой. «Но не затягивай. Как будто это от меня зависит». «Ладно восстановление. Если получится сейчас трансформу активировать, то я и впрямь могу подстегнуть процесс. Но ведь мне еще и боезапас восстанавливать, а это тоже энергия». В итоге, когда Жора Кислота позвал к столу, я все так же отдыхал на импровизированном лежаке из автомобильного дивана и мысленно изучал свои потери, как в плане здоровья, так и репутации. Приготовленный плов не просто насытил меня, но и подстегнул организм к регенерации, а активированная все же через 5 минут трансформа еще больше ускорила этот процесс. Поэтому, посмотрев на меня, Ахметов скомандовал получасовую готовность, несмотря на то, что другие тоже пострадали от астрального хаоса, но не так сильно, как я, от прямой атаки. Так что только мне простили неучастие в выполнении лагерных обязанностей, подпитку барьера в основном. «Я уж хотел использовать это время для связи с Иваном, но когда искал место поукромнее, был остановлен Цаплиной и притиснут к стенке, в качестве которой выступал бампер внедорожника». «А ты прям на расхват, красавчик!» — интимно прошептала сирена, упираясь своим бюстом мне в грудь. «Тсс! Не спеши! Разговор есть!» Остановила она меня, когда я уже хотел грубо оттолкнуть эту озабоченную. Но все же на всякий случай отодвинулась она достаточно. И теперь со стороны мой толчок мог быть расценен как удар союзника, а не побег от уже набившей оскомину не только мне, а забоченной девахи. «О чем?» — вздохнул я. «Пути отступления она мне все же перерезала грамотно. Только силой продираться, если придется, что не очень хочется. Мне, безусловно, хотелось бы о чем-нибудь приятном», — томно вздохнула она. «Но ты такой бука!» Поэтому предлагаю деловой обмен информацией. Уже полностью отойдя от образа сексуальной маньячки, закончила Галина. «Это какой?» «Это когда ты мне, я тебе», — как дурачку пояснила она. «Так, вдохнуть-выдохнуть. Она наверняка просто хочет вывести меня из себя. Не получилось с помощью пошлого образа, решила вот через раздражение. Только зачем? Конкретнее» что за информацию ты хочешь от меня получить и что готова предложить взамен. Взамен предлагаю рассказать один интересный разговор, что я услышала здесь о тебе. А вот от тебя тут она все же не удержалась и снова плотоядно сексуально осмотрела меня. Я хочу узнать одну мелочь, но сначала договор. Резко обрубила она себя, вновь вернувшись к деловому виду. Нет. «Не знаю, что от меня требуется, я на сделку не пойду», — твердо заявил я. «Мало ли что она там за разговор услышала. Может, просто обсуждали, что я не такой, как они обо мне думали. А потребует в ответ секрет какой-нибудь. Не зря же у Романова в дипломатах числится. Им палец в рот не клади, потому же Талузину отлично видно». Да и Артемин постоянно пытается вперед выйти, себя показать. «Знаешь, вроде как задумалась она». Я верю в твою честность, а потому вот мое предложение. Я рассказываю тебе, что обещала, а потом ты сам решишь, стоит эта информация моего запроса или нет. Идет? Вот так просто, не поверил я. Ну, кое-что о тебе я все же смогла понять за время рейда, усмехнулась девушка. И как минимум о том, что ты не будешь откровенно кидать партнера, слышала от многих. «Да и в хрониках много случаев твоей честности было отражено. Так что рискну», — улыбнулась девушка. «Зря она так. Я, конечно, не люблю врать и, как она сказала, кидать. Но это не значит, что если я посчитаю цену неприемлемой...» «Стоп! А ведь и она только что о том же сказала. Блин, неужели меня настолько легко прочитать?» «Ладно, говори», — смирился я. «Вот и проверю сам себя на честность». «Я тут случайно услышала, как Золотов уговаривал Боюнову помириться с тобой, понять, простить и отпустить», — лукаво улыбнулась девушка. «Зачем ему это? И ведь не в первый раз он с ней говорит. В прошлых подходах нашей химеры тоже тень потрясателя стояла». Об этом он не говорил. «Ну вот ответ боюновой: какой?» — поддался я на ее паузу. «Сначала ты. А как же вера в мою честность?» — усмехнулся я такому повороту. — И я все еще в нее верю, — кивнула Цаплина. — Потому и предлагаю тебе ответить. — Ну хорошо, спрашивай. Посмотрим, сколько стоит твоя информация. Когда ты был ранен, твоя аура лишилась природной маскировки, и я заметила одно интересное плетение в ней. — Не расскажешь о нем? — Что посчитаешь нужным? — А вот этим она меня озадачила. В моей ауре я лично никаких плетений не видел. Все было либо встроено в броню, либо... что? Моя астральная комната? По идее, она только ее могла увидеть. И как выглядит это плетение? Уж характерный рисунок астральной комнаты я знаю, так что смогу понять, если это она. Вот, провела она пальцем по воздуху, оставляя небольшой шлейф из дыма с небольшой задержкой рассеивающегося. Так. «Так что, расскажешь? Это не астральная комната», — пробормотал я, вызвав насмешливый фырк девушке. Но я не обратил на него никакого внимания, потому что рисунок плетения был мне абсолютно незнаком. «Поэтому я снова предлагаю собравшимся объединиться, теперь уже перед лицом общей опасности», — закончил свою речь Романов. Перед дипломатом Альянса сидело два десятка представителей остальных анклавов человечества, что собрались здесь обсудить ситуацию с одновременным нападением касаток на все поселения людей. И эти нападения продолжались до сих пор. Да, первые атаки были отбиты, но уже на несколько поселений была совершена вторая атака, а где-то и третья. Один анклав так и вовсе потерял приморский городок что до основания разрушил вышедший погулять гигантский крокодил десятого уровня. И вот он-то уже представлял настоящую угрозу, а не какие-то умные акулы, что до этого несколько лет не проявляли себя. Так что если бы не эта тварь, то Романова и слушать бы никто не стал. Во всяком случае, так внимательно, как сейчас. «Мы не объединялись, чтобы уничтожить бога леса», – заметил святой Чан У главный дипломат Китая, что и после эволюции все еще был полноценным государством, хоть и сильно уменьшившимся, а не анклавом группировок, как большинство других стран. Зачем нам делать это теперь? Тем более под вашим руководством. Согласно с китайским коллегой, заметила американка. Эти нападения, конечно, неприятны, особенно для нас, но они не фатальны, в отличие от того же бога леса. В этом случае мы можем просто уйти глубже на материк. Тем более, что нам и своих проблем хватает. Я уверен, что если бы вы думали именно так, то не сидели бы сейчас здесь, озвучил очевидный Романов. Так что скажу вслух то, чего по-настоящему мы все опасаемся. А вдруг там, под водой, монстр, достигший максимального ранга, не единственный? Еще бой за мир показал что под водой развитие уровней идет гораздо быстрее, чем на суше. И если сейчас они решились напасть, то кто сказал, что они не готовились ранее и, накопив силы, пошли в атаку? Ранее они могли опасаться того самого бога леса и собирателя, но сейчас у нас остался всего один бог. Убийство Болотова не прошло незаметным. Волны в Астрале видели все, а кто не видел, вполне мог убедиться, прикоснувшись к его святым рощам. Что, если под водой решили, что это идеальная возможность для вторжения? Романов сейчас и сам верил в то, о чем говорил. Да и как не поверить, если о том же крокодиле они действительно ничего не знали. И вполне возможно, что, получив атаку чужаков, морские обитатели могли отбросить старый договор о разграничении зон и избавиться от беспокойного сухопутного соседа. Пусть этот сосед и представляет собой целый вид. Тогда в этом виноваты именно вы. Тут же обрушилась с критикой американка. Именно вы убили бога леса и спровоцировали морских тварей. А сейчас еще требуете подчиниться вам? Не стоит бросаться такими словами. Остро посмотрел наговорившую князев, до этого просто наблюдавший со стороны. Под взглядом и аурой воеводы что тот не приминул высвободить. Женщина стушевалась и села на место, с которого вскочила во время своего спича. «Артем Викторович хочет сказать, что я озвучил сейчас лишь версию», заметил Романов, сглаживая возникшее напряжение. «К тому же проблема бога леса тоже была общей, и нам ее, так или иначе, нужно было решать. И хорошо, что мы ее решили сейчас, спровоцировав морской народ. Вполне возможно, что если бы мы сделали это позже, то атака с моря могла быть в разы сильнее. В любом случае сейчас важно не обвинять друг друга, а объединиться. Романов распинался еще минут двадцать, убеждая, уговаривая, приводя аргументы и отвечая на вопросы и претензии собравшихся. А Князев все отчетливее понимал, если им и удастся сейчас сколотить союз, то это будет очень аморфное образование без единого лидера. «Нужно ли им это? Или стоит подождать?»